Рай в другом углу. Марио Варго Сльоса. И вот однажды, в воскресенье, мы погрузились в рено 4 Сиви, упленные у французского кооператора, который решил вернуться в Ангулем, и отправились к министерскому городку. Вооруженные до зубов солдаты на пропускном пункте тщательнейшим образом проверили документы, и мы попали в другой мир. Мир роскоши, изобилия и покоя. Цветущие живые изгороди, нежно-зеленые ухоженные газоны, Аккуратно подстриженные деревья и длинные низкие белые виллы. Президентский квартал произвел на меня такое глубокое впечатление, Что я описывала его во всех романах, Начиная с Херри Маханона до меланхолических красавиц. Бегбос рассказывает одну из курьезных историй. Секутуре отправился с официальным визитом в Бразилию, и его воображение поразила красота дождевых лесов Амазонии. Вернувшись в Канакри, он приказал окружить жилище такими же деревьями и поселить на них королевских грифов. Десятки садовников и орнитологов трудились много дней и ночей, чтобы выполнить поручение». Я обратила внимание на фаде Букейта на концерте народного ансамбля в президентском дворце. Этот хмурый, неразговорчивый человек принял нас довольно холодно. Его жена Мари, красивая метиска, увешенная драгоценностями и разряженная, как все жены, высокопоставленных чиновников, не знала, о чем с нами говорить, и раз десять с дежурной улыбкой повторила один и тот же вопрос. «Все ли у вас хорошо?» Слава богу, ответа она не ждала. Окружившие супружескую чету родственники на смотрели на нас с презрением, как на докучливых попрошаек. Удивил нас сын Фадеба Сидикиба, ровесник Дэнни, застенчивый интроверт. Мальчики понравились друг другу с первого взгляда. У моего сына наконец-то появился товарищ по играм, и он, всегда такой одинокий и отвергаемый сверстниками, ожил у нас на глазах. У Сидикиба был целый гараж электромобильчиков, в которые легко помещался ребенок 6-7 лет. Лендровер, Кадиллак и грузовичок Пежо не могли не вызывать восхищение, и дети так увлеклись и расшумелись, что Фадеба Кейта вынужден был кричать, приглашая всех к столу. Обед подали незатейливый, но исключительно вкусный. Местных устриц, белые грибы и мягчайшую баранину Мишуи. Да уж, это мясо не шло ни в какое сравнение с жесткой курятиной, которой приходилось довольствоваться нам. Слуга поставил перед хозяином дома тарелку риса и соус из шпината. А Мари пояснила, он не любит еду белых людей, но не может обойтись без риса. «Я тоже!» заявил под халим Канде и был немедленно наказан за глупую лесть. По знаку хозяйки дома ему подали такую же тарелку. После обеда мужчины закрылись в кабинете, чтобы обсудить план театрального фестиваля. Я же осталась на галерее с другими гостями. Они оживленно беседовали на маленке, весело смеялись, а меня не замечали. Впрочем, к подобному отношению я успела привыкнуть. Момент прощения вышел трогательным. Сидяки, Бадени, Сильви и Айша обнимались и горько плакали. «Придется устроить им новую встречу!» Усмехнулся Фадеба. В машине я устроила Канде скандал, чем немало его удивило. Обычно мы просто друг друга игнорировали и вели параллельную жизнь. Дело было в стыде. В обществе главного клеврета, диктатора, я произносила скучные пошлые фразы и ни слова не сказала о чудовищно трудной жизни большинства населения. Я струсила превосходно исполнила роль нищенки, явившейся, чтобы выклинчить милости и покровительство. «А ты хотела бы оскорбить его?» — изумился Канде. «У него дома? Так тебя воспитывали?» Я не нашлась, что ответить. Как это ни странно, вскоре визит принес свои плоды. Министр отделил Канде большим бюджетом, служебной шкодой, талонами на бензин и, главное — приказал обустроить под фестиваль старый кинотеатр, получивший громкое название Национальный народный театр. Воистину Канде иногда умел проявить смелость. Он написал несколько писем самому Жану Вилару и пригласил мэтра в Гвинею. Тот из вежливости ответил на одно из посланий, пообещав подумать. «Ты только представь!» захлебывался восторгом Канде. «Как будет здорово, Если Вилар посетит наш фестиваль, все изменится, ко мне начнут относиться серьезно. Я сомневалась, что многие в этой живущей в проголодь стране знают, кто такой Вилар, но предпочла не делиться сомнениями с Канде. В нашей жизни наступил относительно счастливый период. Мне очень нравилось сопровождать Канде в поездках по стране, ведь раньше я никогда не покидала Конакри. Конечно, было бы гораздо разумнее и безопаснее оставаться в камаене с детьми. Каждую ночь на всех окраинах города раздавалась стрельба, выли сирены полицейских машин, каждый житель страны дрожал от страха в своей постели. Я успокаивала нервы на репетициях Национального народного театра, слушала гриотов, хотя они малинке никакого-то другого языка так и не выучила. В их музыке звуки и мелодии перекликались, соответствуя друг другу, и я начала узнавать голос каждого инструмента, восхищаться его силой и особой красотой. Обычно я сидела в последнем ряду и с закрытыми глазами слушала мороканте, поющего под аккомпанемент коры. Шум завывания несущийся из радиоприемника, не имели ничего общего с этой гармонией, являя собой худший образец извращения искусства. Гриотам грозила опасность. Они, по сути дела, уходили в небытие. Секуторе хотела бюрократить их, превратить в штатных листецов, восхваляющих его вселенскую славу. Сделать это было нетрудно. Содержавшие гриотов богатые семейства исчезали одно за другим. Псевдоученые без стыда и совести переписывали историю, чтобы превратить президента в потомка Альмами Самори Туре, великого борца с колонизаторами. Канде мечтал не только о Жане Виларе. Ему страстно хотелось, чтобы Сику Туре лично открыл театральный фестиваль. Зачем тебе этот непросвященный диктатор? Удивлялась я. Непросвященным, его называешь ты. Для меня он президент республики. Секутурая не посетил фестиваль, прислал вместо себя мелкую сошку, продемонстрировав полное отсутствие интереса к культуре. Все наши споры прекратились, когда проект внезапно закрыли, сочтя пьесу некоего «Геловоги де Назерикоре, сын Альмами, критикой режима». Геловоги бросили в тюрьму, его жены с детьми бежали из заляке благо одна из женщин родилась в Мали. Кандека, как директору фестиваля, пришлось писать страстные письма в попытке оправдаться. И политически его не потревожили. Но бюджет отняли вместе со Шкодой и талонами на бензин. Пришлось снова изыскивать деньги не на жизнь, а на выживание. Я больше не работала в колледже Бельвю. Единственным, кто еще верил в реформу, оставался Луи Биханзин. Автор программы высшего образования, в соответствии с которой ученики, получившие степень бакалавра и прошедшие по конкурсу, должны были с помощью лучших учителей страны, меня, как ни странно, сочли одной из них, получить за два года специальность. Но программа так и не стартовала по причинам, которых я не помню. Скорее всего, из-за всеобщего нерадения и дезорганизации в стране. В первые месяцы 1962 года мне перестали платить зарплату. Канде получал очень мало, и мы влезли в долги. Он занимал у того самого коммерсанта, который когда-то спас нас в отчаянном положении. Галенгбия каждый день присылала нам еду. Но этих блюд был вкус поражения. Кусок не лез мне в рот, и я возненавидела гвинейскую кухню, хотя африканскую очень любила. Занятия я больше не вела, и все чаще, проснувшись утром, не приводила себя в порядок. Окончательно потонуть в депрессии мне не позволял материнский долг. В конакре не было ни яслей, ни детских садов, даже частных, и я заботилась о дочерях сама. Меня восхищало, что девочки такие разные. Сильви — послушная, жаждущая нравится всем окружающим. Айша — упрямая, властная и капризная. Я смотрела, как развиваются их личности, и была счастлива. А вот Дэнни все находили мягкотелым. Я решила сделать из сын настоящего мальчишку и записала его в Организацию молодежь о революции. По субботам-воскресеньям и Дени ходил в бассейн, играл в футбол или участвовал в бесконечных походах по сельской местности. Я видела, что он ненавидит все эти занятия, но не сдавалась, не подозревая, что худшее впереди. Однажды Дэнни, в очередной раз обиженной бабушкой, ошеломил меня вопросом. «Я правда брат Сильви и Айши?» «Почему ты спрашиваешь?» — изумилась я. «Я светлый, а они черные». Этот разговор должен был однажды состояться, но не так рано. Дэнни не исполнилось и шести лет, но я решила сказать правду. Ложь и недомолвки отравляли атмосферу вокруг нас. «У вас разные отцы» пролепетала я. Карие глаза моего сына наполнились слезами. «Значит, я не папин сын?» «В этом плане Гвинея не слишком придирчива. В школе и амбулатории, в организации молодежи Гвинеи и некоторых других местах мой сын был записан как Дэнни Канде». «Нет», — ответила я, осознавая жестокость ситуации, но не желая отступить. «Твой отец — гаитянец». «Гаитянец?» Воскликнул он с таким ужасом, как будто услышал в ответ «Марсианин!». С того момента наши отношения осложнились, даже ухудшились. Дэнни, такой нежный чувствительный мальчик, постепенно превратился в социальное существо, в бунтарячья душа, на жизненном пути получает одни только тумаки до да шишки. Я в конце концов сумела худо-бедно интегрироваться в свой квартал. Люди больше не смеялись мне в спину, дети не бежали прятаться в юбках матерей, мальчишки не пели издевательские оскорбительные песенки. Я даже свела знакомство с местными обитателями, конечно же, не столь политизированными, как Синя и Ольга или Нене и Анна, и не такими авторитетными, как Марио и Амилкар. Дом слева от моего занимала Франсуаза Дидонн, уроженка Гваделупы из города Сент-Ан. Мы дружим уже 50 лет. Она тогда жила с торговцем Рене, утверждавшим, что ради вступления в ряды Национального фронта освобождения он отказался дослужить полагающийся срок в рядах алжирской армии. «Но мне не поверили!» — с горечью восклицал он. «Я оказался ненужным». В доме справа жила молодая учительница родом из Далабы, гвинейского города в горах Фоута-Аджалон. Она давала мне уроки пельского языка. Ее мужа арестовали после разоблачения заговора учителей. Однажды вечером он неожиданно вернулся домой, но к утру умер от внутреннего кровотечения, вызванного жестокими побоями. Говорили, что несчастный хотел в последний раз обнять жену и каким-то чудом добрался до своего порога. Я часто встречалась с двумя француженками, Фанни и Фредерикой. Фредерика была художницей. Она сама подошла ко мне в государственном магазине и попросила разрешения написать портрет Сильвии Айши. Сеансы позирования длились долго. Я приводила девочек в студию, ждала, когда они освободятся. И мы с Фредерикой быстро сблизились. Картина вышла чудесная. Фредерика назвала ее «Дети Канде», Я до сих пор ужасно жалею, что, покидая Гвинею, оставила ее в нашем камаенском доме. Много лет спустя Канде тоже уехал. Бежал спешно и тайно, не озаботившись судьбой портрета. Мне больно думать, что новые жильцы наверняка снесли его на помойку. Фридерика была убежденной феминисткой. Она давала мне читать романы своего идола, французской писательницы и философа, Симона де Бувуар, но была при этом четвертой супругой мужчины, жившего неподалеку с тремя другими женами. Когда я удивилась такому противоречию, Фред обиделась. «Умар не заставляет меня делать тяжелую работу. Я не убираюсь в доме, не стираю его белье, не готовлю еду. Мы видимся ради удовольствия, когда оба этого хотим. Дочь от него я воспитываю так, как считаю нужным, ни в чем перед ним не отчитываюсь». Я свободна. То есть ты считаешь, что полигамия равна эмансипации женщины? Язвительно поинтересовалась я. Ну уж нет. Зато мне удалось тебя развеселить. Вообще-то я так и не научилась ни смеяться, ни даже улыбаться. В моей жизни не было событий, способных изменить мое поведение. Иногда мы с жилетой возили детей на пикник на Лооские острова. В самом начале 1962 года она поселилась в Канакри. И какое-то время они с Жаном были одной из самых видных пар города и принимали на своей элегантной вилле сливки общества. Само собой, разумеется, нас Сканде никогда не приглашали на эти рауты. А потом произошла катастрофа, нарушившая дивную гармонию. Открылось, что Жан не врач, что его выгнали с медицинского факультета Парижского университета, и он выучился на медбрата. Скандал вышел ужасный, но его задушили в зародыше. Семья пустила в ход связи, и Жан стал директором типографии имени Патриса Лумумбы. Это был важный пост, теперь Жан отвечал за всю пропагандистскую литературу режима. Он разъезжал на шевроле импала с сигарой в зубах, раздавая указания десяткам работников но Жилетта чувствовала себя униженной и сблизилась со мной. Лоские острова находились на расстоянии броска камня от Конакри и являлись собой райский архипелаг. На пляжах с белым песком росли открыточные кокосовые пальмы. Катера, возившие туда пассажиров, приходилось брать сбоя Их заполняли голубоглазые русские женщины с детьми. Как это ни странно, я, родившаяся в Гваделупе, Впервые почувствовала красоту морской глади. В романе «Сердце для смеха и слез» я рассказала, что купальник в моем гардеробе появился очень поздно, но стал любимейшей из вещей. Я ложилась на надувной матрас и, упиваясь лазурью неба и моря, заплывала так далеко, что рыбакам приходилось буксировать меня к берегу. «В следующий раз будь осторожнее», — советовали они, — укоризненно качая головами. Жилетта никогда не купалась на островах, не в силах забыть недавние горести. Она ругала африканцев и Африку. А я не знала, что отвечать, потому что не испытывала ненависти к черному континенту. Я успела понять, что Африка ни за что не примет меня такой, какая я есть, но не считала ее виновницей переживаемых трудностей. Я сама принимала решение и должна была отвечать за последствия. Я мучилась невозможностью точно определить ее контуры. Слишком противоречивыми были представления и образы, которые она навивала Какую Африку предпочесть? Ту, что без комплексов и морщин этнологов? Запредельно одухотворенную Африку негритюда? страдающий угнетенный континент моих друзей революционеров или ту что секутуре и его клика считали жирной добычей Диоген искал в афинах честного человека в ясный день с фонарем а мне хотелось взять фонарь и кинуться бежать крича Африка где ты!